Глава четвертая. Эдди. Буковский повел меня по коридору, выложенному такой же пожелтевшей от никотина плиткой, как и в приемной. Услышав, как кто-то из копов вызывает следующую команду адвокатов для собеседования с потенциальной клиенткой, я замедлил шаг. Хотелось посмотреть, кто это. За высоким патрульным форме вслед за нами поспешали Теодор Леви и какой-то молодой светловолосый парень. Мне иногда доводилось сталкиваться с Леви в судебных коридорах на Сентер-стрит, но мы никогда не вели какого-либо дела вместе. Хоть и тоже адвокат защиты, Леви плавал поглубже меня, работая на преступников в белых воротничках, готовых выложить за его услуги целое состояние. Он знал, что это дело обязательно попадет в газетные заголовки, и ему время от времени требовались подобные судебные процессы, чтобы поднять свой авторитет. Когда в течение шести месяцев твоя физиономия регулярно светится на первых полосах газет, обычно это означает существенное увеличение объема работы и возможность прибавить к своей почасовой ставке на следующий год еще процентов 20. Я продолжал идти, но позволил Леве догнать меня. В конце коридора Буковский свернул направо, и мы поднялись на два лестничных пролета. Еще пару лет назад на этом этаже располагались четыре камеры предварительного заключения. Но не так давно полиция Нью-Йорка полностью распотрошила их, чтобы освободить место для рабочих кабинетов. Железные двери весом в 640 фунтов каждая были вырваны с мясом, после чего бесследно исчезли. Бог его знает, чьими усилиями, подрядчиков или самих копов, но кто-то явно неплохо заработал на металлоломе, и уж точно не городская казна. Теперь, помимо дополнительных офисных помещений для отдела уголовного розыска, в здании появилось пять новых комнат для допросов. На данный момент заняты были только две. Об этом можно было судить по надписям, сделанным маркером на белых досках, приделанных к дверям прямо под небольшими смотровыми окошками. Подавив желание хоть одним глазком глянуть на свою клиентку, я дождался Леви. «Эдди Флейн!» «Насколько я понимаю». «Я Тодор Леви», — представился он, протягивая руку. Мы обменялись рукопожатиями, после чего Леви засунул большие пальцы за пояс и натянул брюки обратно на живот. Его черные волосы были коротко пострижены, а два внимательных глаза за толстыми линзами очков в черной оправе оглядывали меня с ног до головы, словно у гробовщика, снимающего с меня мерку для гроба. «Рад познакомиться», — сказал я. «У вас что, сегодня в офисе день без галстуков?» — поинтересовался он. «Перед судебным слушанием я переоденусь. Мои клиенты нанимают меня не из-за моего гардероба». «Аналогично. Вы тут по поводу второй сестры», — продолжал он. «Тогда желаю удачи». «Мне нужна удача?» «Похоже, вы знаете нечто такое, чего не знаю я». «Что-то я не пойму, с чего эта половина манхэттенской адвокатуры заявилась на прослушивание к этой вашей дамочке? Не желаете просветить меня, почему большинство из них предпочитают одну сестру другой?» «Если вы не в курсе, то у Софии есть кое-какие проблемы. Всегда были. Любой, кто знал Фрэнка Авеллина, вам это скажет. Это общеизвестно. Александра была его любимицей. Она не последняя фигура на Манхэттене, и это практически беспроигрышный вариант. А вот София — паршивая овца в семье, да и с головой у нее не все в порядке. Тут может быть только один исход. Думаю, что лучший вариант для вас — уболтать Софию на досудебную сделку с признанием вины. Это сэкономит всем нам кучу времени. Я еще не разговаривал с Софией. Посмотрим, как все будет складываться. Ладно, удачи, — бросил Леви, увлекая за собой своего помощника симпатичного малого с пачкой бумаг в руках и взмахом руки подзывая к себе высокого полицейского, который открыл дверь допросной и отступил в сторону. Я шагнул ближе, чтобы глянуть на Александру Авелина. Даже сидя за столом в допросной, та оказалась стройной и высокой. Светлые волосы, явно крашеные, понял я, хотя покраска качественная. Глаза у нее покраснели, а помада поблекла. В остальном же Александра выглядела здоровой и подтянутой, с кожей молочного, миндального оттенка. Учитывая обстоятельства, смотрелась она на все сто. В выражении ее лица чувствовалась уверенность. Это была женщина, явно способная постоять за себя и за других. Когда дверь открылась, я ощутил легкий аромат духов. Высокий полицейский закрыл дверь и прислонился к ней спиной. Ладно, идея, а вот и София, поторопил меня Буковский, вставляя ключ в замок и открывая дверь. Я вошел во вторую допросную. София Велина оказалась чуть пониже своей сестры, хотя и не намного, а ее темные волосы резко контрастировали с белым как мел лицом. А вот глаза у сестер оказались совершенно одинаковыми, явно отцовскими, узкими, но яркими и проницательными. Она не улыбалась. Губы у нее были тоньше, чем у сестры, и нос тоже. Сестры выглядели полными ровесницами, хотя мне припомнилось, что дочери Френка вроде как родились с разницей примерно в год. Сам не знаю, откуда у меня взялись такие сведения, хотя, скорее всего, я видел их обеих или кого-то из них в каком-нибудь журнале или новостной статье. София с подозрением посмотрела на меня, но ничего не сказала. Напротив нее сидел какой-то незнакомый мне адвокат на вид такой же богатый и успешный, как и все остальные. Собрав свои бумаги, он бросил с досадой. «Вы совершаете большую ошибку, не наняв меня!» После чего выбежал вон. Я не обратил на него внимания, сосредоточившись на сидящей передо мной молодой женщине. «Здравствуйте, София. Меня зовут Эдди Флинн. Я адвокат защиты. Сержант Буковский сказал мне, что у вас нет адвоката». «Я хотел бы немного поговорить с вами и посмотреть, не могу ли я чем-нибудь вам помочь. Вы не против?» Немного поколебавшись, она кивнула, принявшись чертить пальцами воображаемые линии и круги на столе. Подойдя ближе, я увидел, что София проводит пальцами по вмятинам и царапинам, исследуя текстуру. Нервная реакция, в чем-то даже детская. Тут она вроде как спохватилась и спрятала руки под стол. Я уселся напротив нее расслабленно положив перед собой раскрытые ладони приглашение к разговору на языке тела. «Вы знаете, почему здесь оказались?» — начал я. Сглотнув, София кивнула и ответила. «Мой отец мертв. Его убила моя сестра. Она говорит, что это сделала я, но, клянусь вам, я этого не делала. Просто не смогла бы, лживая сука, убийца!» Ее руки взлетели в воздух и резко опустились, хлопнув по столу и словно поставив точку после слова «убийца». «Ладно, я понимаю, это звучит глупо, но мне нужно, чтобы вы сохраняли спокойствие. Я здесь для того, чтобы помочь вам, если смогу». Сержант Буковский сказал, что мне надо поговорить со всеми этими адвокатами, но ни в коем случае не принимать окончательное решение, пока не поговорю с вами. Я уже и не знаю, что мне надо делать, от чего не надо. София покачала головой, и на глаза у нее навернулись слезы. Глаза, которые оказались гораздо более зелеными, чем мне поначалу показалось. Отведя взгляд, она проглотила всхлип, мышцы шеи у нее напряглись, и вместо того, чтобы разрыдаться, она сделала глубокий вдох. А потом, закрыв глаза и позволив слезам упасть на пол, произнесла. «Простите, я все никак не могу поверить, что его больше нет». Не могу поверить в то, что она с ним сделала. Я только лишь кивнул, ничего не ответив. Она подтянула колени к груди, обхватила их руками и, наконец, расплакалась, тихонько раскачиваясь взад и вперед. Очень вам сочувствую. Правда сочувствую. Наконец произнес я. Но правда еще в том, что вы оказались в наихудшей ситуации из всех возможных. На вас насели копы. Он, наверняка и на вашу сестру тоже. Одной из вас, или вам обеим, может быть предъявлено обвинение в убийстве. Возможно, я смогу вам помочь. Или нет. Пока что мне нужно знать только одно. Мне нужна твердая уверенность в том, что это не вы убили своего отца. София слушала меня сквозь слезы. А потом вытерла лицо бумажной салфеткой, шмыгнула носом и вроде немного взяла себя в руки, настраиваясь на предстоящий разговор. Если она и притворялась, то это у нее просто отлично выходило. Хотя я не видел за столом напротив себя никакой актрисы. Я видел перед собой терзающуюся, страдающую молодую женщину. Это было по-настоящему. Это было правдой. Но вот чем были вызваны эти ее терзания, смертью отца, или же страхом, что ее могут уличить в убийстве, или еще какой-то причиной, было пока не совсем ясно. «Почему вы меня об этом спрашиваете? Другие адвокаты не спрашивали у меня, виновна ли я в убийстве. Вы мне не верите?» Я задаю этот самый вопрос абсолютно всем своим клиентам. За тех, кого считаю невиновными, я борюсь до последнего. Если люди уверяют меня, что чего-то не делали, и лгут при этом... Я обычно могу это распознать, и тогда наши дорожки расходятся. Если они поднимают руки и признаются, что виновны, я помогаю им рассказать свою историю суду, чтобы судья сумел понять, почему они это сделали, и какая мера милосердия или смягчения наказания в данном случае может быть уместна. Я не защищаю убийц, которые просто хотят выйти сухими из воды. Это не в моих принципах. Она глянула на меня как-то по-новому как будто я снял некий камуфляж, и теперь она видела перед собой реального человека. «Мне нравится, что вы меня об этом спросили», — наконец сказала она. «Я хочу, чтобы вы были моим адвокатом. Я не убивала своего отца. Это все Александра. Это ее рук дело». Я не торопил события, внимательно наблюдая за ней, пока она произносила эти слова. В ее глазах, в ее голосе, на ее лице была только правда. Никаких тревожных сигналов, никаких значков, которые могли бы указывать на ложь. Я поверил ей. Пора было приниматься за работу. «Расскажите мне, что там произошло», — попросил я. «Я была дома у папы на Франклин-стрит. У меня есть собственное жилье неподалеку, и я частенько его навещаю. В последнее время все чаще и чаще, так как он становился все более рассеянным. Когда я зашла, то сначала подумала, что его нет дома. «Погодите секундочку, как вы попали внутрь?» «У меня есть ключи. У Александры тоже». «Ладно, простите, что перебиваю. Вы сказали, вам показалось, что его нет дома». «Я прошла дальше, и в кабинете тоже его не нашла». А обычно он там чуть ли не постоянно торчит, смотрит телевизор или работает. В общем, там его не оказалось. Я подошла к лестнице и окликнула его, но папа не ответил. Я подумала, что он, наверное, вышел прогуляться, поэтому подошла к бару в кабинете, налила себе выпить, а потом поднялась наверх. «Зачем вы поднялись наверх?» Я услышала какой-то шум и подумала, что он, наверное, все-таки дома и просто не слышал, как я вошла. Так что поднялась на второй этаж, но там его тоже не нашла. А что находится на втором этаже? Три спальни и тренажерный зал. В тренажерном зале его не оказалось, а в спальне я не заглядывала. Ему там было просто нечего делать. А потом опять услышала шум на сей раз этажом выше. Какого рода шум? спросил я. Даже не знаю. Это трудно описать. Это было похоже на стон или мычание, или что-то подобное. Может, даже на какие-то обрывки разговора. Я не знаю, вообще-то уже не помню. Помню только, что поднялась наверх, чтобы проверить, не там ли он. У папы случались провалы в памяти, из-за которых он терял ориентацию. Старость или, не дай бог, начало деменции, или чего-то еще в этом роде. Поначалу я подумал, что он просто упал, когда увидела, что папа лежит навзничь на кровати в собственной спальне. Свет там был выключен, Но я помню, что это показалось мне странным. Что-то было не так. В каком-то смысле. Я не могла как следует разглядеть его в темноте, но заметила одну из его ног на кровати. На ней был ботинок. Это было необычно. Папа вечно пилил меня, когда я заваливалась на диван в обуви. «И вы включили свет?» — спросил я. Нет, не стало. Просто подошла к нему и спросила, как он себя чувствует. Я решила, что он просто прилег вздремнуть. Папа ничего не ответил. И вот тогда ты -то увидела, что с ним сделали. Я взяла его за голову и увидела, что остальная часть лица у него настолько... София ненадолго примолкла, а затем добавила. Вот тогда я запаниковала и набрала 911. Вы видели, как ваша сестра или кто-то еще напал на вашего отца? Нет, не видела, но я знаю, что это была она. Она пряталась в ванной. Я заметила, как из-под двери в ванной просачивается свет, и увидела ее тень, когда она подошла к двери, готовая выскочить и, наверное, убить и меня тоже. Я знала, что это она. Я закричала и выбежала из дома. «И почему же вы так уверены, что вашего отца убила именно ваша сестра?» — спросил я. «Потому что хуже стервы, чем моя сестричка, я в жизни не видела». У нее есть этот фасад, который она выставляет на показ всему миру. Богатая, успешная, все это ложь. Она больная на всю голову. Наша мама не дала нам жизни, когда мы росли. Александра еще более чокнутая, чем я. Просто она лучше это скрывает. Копы тоже арестовали ее, когда я сказала им, что видела ее в ванной. Я видела, как они надевали на нее наручники, когда сидела на заднем сиденье патрульной машины. В дверь постучали. В глазах у Софии промелькнул страх, когда она заглянула мне через плечо. Поднявшись, я увидел, что по другую сторону двери стоят два детектива. «Все в порядке, София, вы отлично держитесь. Дайте мне минутку переговорить с этими ребятами». Она с трудом перевела дыхание, широко раскрыв глаза, и я понял, что София заново переживает тот момент, когда обнаружила своего убитого отца. Я опять попытался успокоить ее, и она кивнула, опустив веки. Кончики ее пальцев вновь нащупали углубление на столе, задвигались. Я встал, открыл дверь, вышел в коридор и закрыл ее за собой. Одного из детективов я уже видел. Это был тот в желтой рубашке, который цапался с сержантом. Он был моего роста, примерно моего телосложения, но лет на десять постарше, с копной седых волос. Его напарник был одет в темный костюм-тройку с темно-синей рубашкой и бледно-голубым галстуком. Этот был моложе меня, с чуть ли не напрочь выбритыми висками и зачесанный назад уцелевшей прядью на макушке. Пару они представляли собой довольно странную. «Детектив Сомс», — представился тот, что в желтой рубашке, ткнув себя большим пальцем в грудь, а затем указал на молодого человека и сказал, «Это детектив Тайлер». На этом все светские любезности и закончились. Тайлер заполнил возникшую паузу мертвенным молчанием, даже не кивнув и не улыбнувшись, просто уставившись на меня. Как и полагается нью-йоркскому копу старой закалки. Адвокаты — наши смертельные враги. Ни один из них не протянул мне руки, и оба были явно раздражены моим присутствием. — А вы-то кто будете? — поинтересовался Сомс. «Рад познакомиться с вами обоими», — сказал я. «Да-да, а вас-то как зовут, приятель? Мы готовы допросить подозреваемую», — подал голос Тайлер. Его зализанные назад волосы даже не шевельнулись при этих словах. Не знаю что там удерживало их на месте, но это было явно промышленного происхождения. Слово «приятель» он произнес так, словно оно означало нечто прямо противоположное. «Я Эдди Флинн, и я только что познакомился со своей клиенткой». Мне нужно еще совсем немного времени, если вы, ребята, не возражаете. Со всей возможной вежливостью произнес я. Они этого не заслуживали, но на меня вдруг накатил приступ великодушия. «Нам нужно двигаться дальше. Часики тикают. У вас есть пять минут, а потом мы заходим», — объявил Сомс. «Боюсь, что в пять минут я не уложусь. Моя клиентка только что потеряла отца. В данный момент она далеко не в лучшей форме». «Док говорит, что она в полном порядке и готова к допросу», — возразил Тайлер. Рука руку моет. Тайлер помахал у меня перед носом стандартным отчетом, составленным дежурным врачом, который время от времени осматривал подозреваемых для полиции, просто чтобы получить свои 400 долларов и поставить галочку в графе, подтверждающую, что подозреваемый, по его просвещенному медицинскому мнению, пригоден для допроса. Это позволяло полиции слегка прикрыть задницу на случай, если потом адвокат попытается опровергнуть версию событий своего клиента, заявив, что бедный клиент был не в себе от шока или вообще каким-то образом в растрепанных чувствах и не ведал, что говорит. Это нечто вроде страхового полиса, а не медицинская справка. Я отвернулся от Тайлера, пса, который лает, и обратился напрямую к парню, держащему поводок. «А док не осмотрел заодно вашу задницу, Сомс, на предмет геморроя? Особенно, когда этот хипстер создает его вам при каждом удобном случае». «Пять минут», — повторил Тайлер, после чего прошел мимо меня, намеренно задев плечом, и постучал в дверь соседней допросной. Вместо того, чтобы вернуться к Софии, я засунул руки в карманы и прислонился к стене. Из соседней допросной вышел Леви, «Все та же церемония представления со стороны Сомса. Никаких тебе рукопожатий». Тут Леви заметил за спиной у Сомса меня. «Послушайте, почему бы вам сначала не побеседовать с Софией? Моя клиентка еще не готова», — обратился он к детективу. «Вы хотите сказать, что она еще не подписала ваш клиентский договор?» — иронически уточнил Сомс. «Нет, вообще-то подписала. Она понимает, что значит качественное представление интересов». Мне нужно еще двадцать минут, чтобы получить от нее инструкции. Дверь в допросную с Александрой была все еще приоткрыта. Помощник Леви оставался внутри, и я слышал, как Александра разговаривает с ним. Плачет и все повторяет ему. Я этого не делала, это была моя сестра, она просто сумасшедшая, почему я здесь? Я такая же жертва, как и мой отец. Мистер Леви, еще раз, нам нужно просто получить первое представление о случившемся. «Что видела ваша клиентка этой ночью? Каковы были ее передвижения?» «Сейчас мы не собираемся обсуждать всю эту проблему с завещанием ее отца», — сказал Сомс. «Какую еще проблему?» — насторожился Леви. Детектив отступил на шаг и скрестил руки на груди. «Нам только что звонил Майк Мадин, поверенный Фрэнка. Пока это все, что я могу сказать». Я оттолкнулся от стены и открыл дверь, чтобы вернуться в допросную. Надо было спросить у Софии, не знает ли она что-нибудь про завещание своего отца. Но при этом я понимал, что копы в курсе, что я все это слышал. Может, они просто морочили нам головы, как их с точки зрения полагается поступать с адвокатами защиты, заставляя нас гоняться за собственными хвостами по темным закоулкам. Тем не менее, мне требовалось это знать. Я не был знаком с Майком Мадином, Никогда о нем не слышал, а значит, он вряд ли относился к судебной адвокатской братии. Если он представлял интересы Френка, то наверняка сам и составил его завещание. Я не был в этом уверен, но если Мадин предупредил копов, то значит, в этом завещании имелось что-то интересное. Оставалось лишь предположить, что именно этот документ и оказался мотивом убийства. Нужно было срочно обсудить этот вопрос Софии. Я приоткрыл дверь. Я остановился как вкопанный. Простите, выдавила она. О Господи, врача! выкрикнул я. Рот, шея и грудь Софии были все в крови. Она прокусила себе запястье. Глаза у нее закатились, она сползла со стула и без чувств свалилась на пол.